Рассказывали даже про одного типа, который сумел вернуться домой, но и там из комнаты не выходил. Будешь шоколад? С едой у Дока дела обстояли лучше, чем у Пали, и даже лучше, чем у Червя. Вакуумная саморазогревающаяся натовская упаковка с сытным обедом, вероятно, наследство ворона. Погон ковырял приложенный пластмассовой вилкой фасоль и мясо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 «Мимо, кажется». «Да, мимо», — повторил Док. «Между тем к нам дохлые собаки подбираются. Кончай жрать, погон!» Быстро отставив тарелку, погон перехватил автомат и развернулся, заняв позицию за рюкзаками, как за брустером. Док подался назад, поводя стволом бывшего оружия ворона. «Ну-ка я их из гранатомета попробую раззадорить. Пусть не тянут, атакуют».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 Заговорил он, чувствуя, как быстро истекают последние мгновения его жизни. «Червь нас послал, но Палю убили, а он знал, где логово. И... Поля повторил тот, что целился в Дока. «Он жив еще?» — неприятный сюрприз. «Я же сказал, убили. И...» «Привет от клоуна был!» Вдруг вспомнил погон, уж совершенно не относящийся к делу бред Лысого.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 «Знакомый!» — вздохнул Бледный, зачем-то рассматривая маску на свет. «Амеба-вещица, да и маска от него!» «И как же это получается?» «Узнаем как». Бледный посмотрел на погона. «Парень, как так вышло, что наших людей убили, а у тебя их вещи?» «Так ведь...» а... Погон разволновался, мысли спутались. «Вертолеты их ракетами накрыли!»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 Закрылись сами».